Глава сорок третья. Люба, ты куда? Мирон удивленно вскидывает брови, когда я иду в прихожую к двери. Домой куда еще? Там Касси с ума сходит. Наверное, потерял меня на целую ночь. Вытаскиваю из капюшона скомканный шарф и наматываю его на шею. В смысле домой? Поехали с нами к бабе Шуре, люб Я с вами не поеду. Пожимаю плечами. Это семейное дело. Я вам там как лишнее буду. Мирон качает головой, опираясь плечом на дверь. Его взгляд полон лукавства. Но в нем читается просьба. — Лишнее. — И его бровь взлетает вверх. — Ты серьёзно, кошка? Баба Шура мне потом голову открутит, если узнает, что я привёл девушку, а ей не представил. — Зачем мне это знать? Мямлю я, чувствую, как краснею. Его напор сбивает с ног. — Потому что баба Шура меня съест без соли. — Усмехается Мирон. — Она из тех, кто, правду из воздуха вытянет. Да и вообще, это важно. Не думаю, что сможешь ускользнуть. Ты вообще-то спасла её вчера. — Это Игорь спас, а я так, поддержала. Пытаюсь протестовать, но его серьезный взгляд останавливает меня. «Пойдем с нами», — говорит он мягко, но решительно. «Надо нормально вас познакомить. Я хочу, чтобы ты была с нами. Не только как моя девушка, но и как часть нашей семьи». Его слова попадают точно в сердце. «Часть семьи...» Эти слова звучат как обещание, как нечто большее, чем просто встреча. Игорь, стоя рядом, кидает на меня выжидательный взгляд, как будто подталкивает. Но ну давай, соглашайся. Я вздыхаю, признавая поражение. Ладно. Выдыхаю, наконец. Но тогда давайте, живее собирайтесь. Еще за соком заезжать. Дорога до больницы проходит в молчании. Я сижу на заднем сиденье, крепко сжимая сумку на коленях. Машина плывет по улицам, за окном мелькают серые дома, обледенелые деревья. В голове все крутится одно и то же. Как меня примет баба Шура? Ее же мне не нужно впечатлять. А все равно ощущение, будто сдаю экзамен. Мирон бросает на меня взгляды в зеркало заднего вида. Его уголки губ едва заметно подрагивают в сдержанной улыбке. Он замечает мою нервозность, но ничего не говорит. Это в его стиле наблюдать и молчать. Игорь тоже тихо сидит, обычный, разговорчивый. И сейчас он кажется замкнутым, как будто думает о своем. Весь вид подростка говорит, что он тоже переживает, и это почему-то заставляет меня собраться и перестать быть перепуганной размазнёй. «Долго, бабуля, не терзайте», — предупреждает врач, привожая нас к палате. «Она только ночью в себя пришла. Риски ещё очень высокие». «Конечно», — кивает Мирон. «Мы поняли». Когда мы подходим к палате, в коридоре тихо. Мирон придерживает дверь, давая мне войти первой. Внутри пахнет лекарствами, а приборы вечно щелкают. На кровати лежит баба Шура, укрытая почти до подбородка. Бледная, дышит тяжеловато, веки сомкнуты. Но едва слышит наши шаги, как тут же открывает глаза. При виде нас ее лицо светлеет, а на губах расцветает, хоть и слабая, но все же улыбка. «Ох, мои дорогие, пришли!» Радостно восклицает она, чуть приподнимаясь на подушке. «Ну-ка, идите -ка сюда, хулиганы!» Игорь первым подскакивает к кровати, наклоняется, целует ее в лоб, а она сжимает своей пухлой рукой его предплечье, будто журит за что-то. Потом ее взгляд скользит на меня. «А это кто такая красавица?» Спрашивает она, сузив глаза, словно изучает меня. Сначала я думаю, что она меня не узнала. Неудивительно, ведь в тот момент она была на грани жизни и смерти, когда впервые увидела меня. Но потом вижу, что бабушка прекрасно помнит меня. «Это Люба, бабуль», — отвечает Мирон, оборачиваясь ко мне. «Та самая». Её глаза расширяются, затем она расплывается в широкой улыбке. «Вот это поворот», — произносит она, кивнув одобрительно. «Ну что ж, девонька, ты мне уже нравишься, красавица, умница, да ещё и терпит такого упрямца. Это ж подвиг. Но всё, теперь мне спокойно, есть кому присматривать за этими двумя неприкаянными». Я не знаю, что ответить, смущённо улыбаюсь, чувствую, что от её слов на душе становится теплее. Бабушка кажется настроена дружелюбной, её прямота даже подкупает. Бабшур. Недовольно ворчит Игорь, перебирая что-то в телефоне. Я вообще-то сам по себе нормально справляюсь. Молчи уж. Маш на него рукой она. Если бы я тебе фикус доверила поливать, он бы высох за неделю. Люба, вот тебе моя просьба, за цветами присмотри, пока я тут в больнице валяюсь. Мужикам этим доверять такое нельзя, я по опыту знаю. Я улыбаюсь шире, а бабушка продолжает. Когда последний раз просила полить мой фикус, сама к сестре ездила в Ставрополь. Он листья потом на полу нашла. А Люба, другое дело, ее рукам я доверяю. Постараюсь не подвести. Смеюсь, чувствуя, как нервозность отступает. Баба Шура умеет разрядить обстановку. Мы еще немного болтаем. Бабушка делится историями из молодости, вспоминает смешные моменты с Мироном, явно старается не показывать усталости, но по ее лицу видно, что силы заканчиваются. Врач заглядывает в палату и просит нас завершать. Бабушке нужно отдыхать. Мирон выводит меня из больницы, держа за руку. Я смотрю на его профиль и в сердце накатывает странное теплое чувство. Мирон сейчас совсем другой. В нем, видимо, другой человек. Не боец, не звезда, а просто внук, который заботится о близком человеке. Который боится потерь и остро чувствует боль. «Спасибо, что поехала», — говорит он, когда мы подходим к машине. «Я думаю, бабуля тебя обожает уже». «Она замечательная». Отвечаю честно. И вообще, я рада, что поехала. Было немного волнительно. Мало ли, что она обо мне скажет, но все же правда рада. Бабуля у вас замечательная. Мирон улыбается, помогает мне сесть в машину и сам садится за руль. Мы сначала завозим домой Игоря, а потом заезжаем в супермаркет. Помню, что еды у Касси в запасе не осталось. А из миски она за почти сутки, что меня не было дома, успела все съесть и вылезать. Так что, если безответственная хозяйка вернется еще и без корма, то прощения ей точно не будет. Когда мы уже подъезжаем к моему подъезду, Мирон поворачивается ко мне. «Люб, давай сходим в ресторан сегодня, поужинаем?» Спрашивает он, поднимая бровь. «Завтра на работу, пожимаю плечами. Может, на выходных?» «А если я скажу, что это важно, и тебя ждет сюрприз?» «Снова сюрприз? Дергаю плечом, получается немного нервозно». «Нечто важное?» Отвечает он, его улыбка становится чуть загадочной. В груди становится щекотно, а кончики пальцев внезапно покалывает. А все потому, что хоть Мирона улыбается, в глубине его глаз я вижу нечто. Серьезное, цепкое, даже тревожное. Понимаю, насколько эта ночь нас сблизила, хотя мы почти не прикасались друг к другу. Насколько скрепило нас на уровне душ. И сейчас, хоть и он улыбается по-своему, по-чемпионски, я вижу, как в нем где-то глубоко трепещет страх, что я скажу нет. Хорошо, улыбаюсь и вдруг не выдерживаю этого взгляда и опускаю ресницы. 8 заеду